Глава пятая. Архивы и документы. Андрей Тарковский. Я стремлюсь к максимальной правдивости. Интервью Андрея Арсеньевича Тарковского, опубликованное в Авгиковской газете «Путь к экрану» 11 декабря 1987 года. Записано Чугуновой и Целиковской в декабре 1966 года, когда режиссер закончил работу над фильмом Андрей Рублев. Что вы считаете самым важным в современном киноискусстве? Самое важное — правда. Когда художник изменяет поиску, это дурно сказывается на его творчестве. истина вот цель художника. Читали вы статью Рассилини в «Комсомольской правде»? это статья кри кинематограф очень страшный я с ней совершенно согласен расселение пугает тотальная развлекательность современного кино какими эстетическими принципами вы руководствуетесь в своих работах прежде всего я стремлюсь к максимальной правдивости всего происходящего на экране в смысле фотографичности изображаемого действия. значение этого слова для меня наибольшем приближении к жизни когда мы начинали фильм мне казалось что мы в этом смысле перехватили через край теперь же мне кажется что этой точности не Кинематограф должен фиксировать жизнь и же способами оперировать образами реальной действительности я не конструирую кадры и всегда буду утверждать что кино может существовать только в форме абсолютного тождества образами самой жизни роа отличается от других искусств Этим и влияет на зрителя. Если начинаешь кадры рисовать, то возникает смешение принципов искусства. Но в Ивановом детстве у вас есть выстроенные кадры. Да, конечно, есть. Иваново детство – типичная гиковская работа из тех, что придумываются в студенческом общежитии. Какую роль играет в вашем последнем фильме монтаж? Какова, на ваш взгляд, роль монтажа в современном кино? Рублёв снят очень длинными кусками, чтобы не было ощущения ритмической сделанности, специальности с целью воссоздания ритма самой жизни. Вообще монтаж может быть каким угодно — коротким, длинным, быстрым, медленным. Длина куска ещё не признак современности или несовременности. Для кино, как для других видов искусства, это метод отборовыми проведения определённой мысли. В основном монтаж служит для ритмической организации картины. А длина отдельного куска зависит от того, что следует показывать. Деталь — короткий кусок, панорама — длинный. У Эйзенштейна битва на Чудском озере сделано монтажно. Он сталкивает очень динамично короткие куски, но такой ритм монтажа противоречит внутреннему ритму снятой сцены. И это всё равно, что Ниагарский водопад разлить по стаканам вместо Ниагары получится лужа. Что вы думаете о цвете в кино? Я считаю, что цветное кино – это пока еще не больше, чем коммерческая идея. Я не знаю ни одной картины, умело использовавшей цвет. В цветном фильме изобразительная страна отвлекает от восприятия событий. В обычной жизни мы редко специально обращаем внимание на цвет. Следя за событием, за действием, мы не замечаем цвета черно-белом кинофильме сразу же возникает ощущение, что внимание сосредоточено на основном. На экране цвет действует в обязательном порядке, а в жизни только в отдельных моментах, поэтому нельзя все время обращать на него внимание зрителей. И отдельные детали могут быть цветными, если это соответствует состоянию человека на экране. В жизни границы между тем, когда вы не замечаете цвет, и момент, когда вы начинаете его замечать незаметно. Существует непрерывный, равномерно распределенный поток внимания, который вдруг концентрируется на каком-то определенном объекте. Киноид будет выглядеть как врезка цветного куска в черно-белое изображение. Цветное кино – идея, берущая свои эстетические принципы у живописи. Вот цветной фотографии. Как только мы заключаем в кадр цветное изображение, оно превращается в движущуюся живопись. Это все слишком красиво и слишком не похоже на жизнь. В кино вы видите цветную окрашенную плоскость, композицию на плоскости. В черно-белом фильме у зрителя не возникает посторонних ощущений. Он смотрит фильм, и цвет не отвлекает его от действия. С самого рождения кино развивается не по чисто коммерческой идее. Это началось с тех пор, когда стали возникать бесконечные экранизации классики. А у Антониони? «Красная пустыня» — самый слабый фильм после Крика. Цвет в нем претенциозен, совсем иной, чем обычного Антониони. Монтаж подчинен идее цвета. Картина могла стать великолепной, поразительной по силе, хотя бы на черно-белой. Если бы «Красная пустыня» была черно-белой, Антониони не ударился бы в изобразительное эстетство, не заботился бы так об изобразительной стороне фильма, не снимал бы красивые пейзажи и рыжие волосы Моники Витти на фоне туманов. Он бы следил за событием, а не занимался бы картинкой Здесь свет, на мой взгляд, убивает ощущение правды. Сравнивая красную пустыню с ночью или затмением, и уже насколько она слабее их. Ну а в вашем фильме? У нас свет появляется только с возникновением живописи Рублева. А переход от черно-белой к цветной части? Я знаю, что переход сделан правильно, достаточно незаметно. Выше вы говорили об экранизациях, вы любите Достоевского и много писали об этом. Хотите ли вы его экранизировать? Да, я хотел бы снять «Преступление наказания» и «Бесов», а «Братьев Карамазовых» я бы не стал трогать. Воздействие этого романа слагается из массы деталей и запутанной громоздкой композиции. Как вы думаете, существует удачная экранизация Достоевского? Нет. акурасава Идиот, замечательный фильм. Перенесение действия в современности на свою национальную почву – любопытнейший вид экранизации. Это совершенно иной, кстати, очень интересный принцип. Вот бы электро сделать на современном материале. Если вы будете экранизировать Достоевского, вы перенесёте действие в современность Нет, я бы сделал обязательно в той же эпохе. Написал бы совсем другой сценарий. Вероятно, я превратил бы в действие то, что содержится в удивительных по глубине ремарках Достоевска, недовольнее не самые главные, несущие тяжести всего замысла. Могли бы вы объяснить, почему же все-таки у нас так увлекаются экранизациями? Мыслей своих нет. Там же трудно сделать современную картину. Если стоишь на позиции правды, нужно говорить правду. А если ты говоришь правду, то это не всегда бывает приятно. Поэтому режиссеры бросаются на экранизации. Вроде уже заготовлены мысли и построен сюжет. Чем вызваны изменения в литературном и режиссерском сценарии Рублева? Разными причинами. Во-первых, сценарий Рублева был не слишком хорошим. Во-вторых, он был чересчур длинен даже в режиссерском варианте. Поэтому приходилось его переделывать по ходу действия. Многое оказалось лишним, многое слишком красивым, чего я до смерти боюсь. Например, сцена охоты на лебедей, которую я выкинул первый. Она была претенциозной, слишком древнерусской и не имела отношения к основной идее. — Ваш фильм считают излишне жестоким и мрачным. — Я не нахожу этого. Скорее, он правдивый. Во всяком случае, я старался, чтобы он выражал наши отношение к эпохе Рублёва. — Расскажите о вашей работе с актёрами. — Я с ним вообще не работаю. Кажется, Корне или Клеру задали тот же вопрос, на что он ответил. — Я плачу им деньги. Актёрам вообще, на мой взгляд, не следует объяснять их задачу или свою задачу в тех или других сценах. Я, как правило, стараюсь объяснить актёру, в какой сцене он должен быть взволнован или возбуждён. Через понимание этих основных компонентов актёр точнее его своей деформу и сущность здесь Есть режиссёры, которые даже показывают актёрам, что надо делать, ищут определённый жест, который может помочь. А вы? Если актер меня не понимает, я могу и показать. Актер должен уметь играть, ему следует только объяснить, в каком состоянии он должен находиться. Может ли актер импровизировать? Сколько угодно в рамках заданного состояния. Но когда актер не находит состояние надо применять находчивость, иногда даже выдумывать разного рода приспособления, помогающие актеру. И однако, если приходится прибегать к таким хитростям, значит, актер не владеет своим аппаратом. Я с большим удовольствием работал с Николаем Гринько. Он удивительно талантливый и органичный актер. Он понимает все сам, ему ничего не надо объяснять. Что вы думаете о системе в ГИКовского обучения? Учиться нужно, но вообще-то надо побывать на одной большой картине, если хочешь стать режиссером. Лучшая форма обучения высший режиссерских курс Шесть лет учиться на режиссёрском факультете – нелепость. Там можно учиться и в двадцать лет, учитывая, что специальностью занимаются двадцать процентов от всего времени. Научить киноискусство нельзя, нельзя научить быть поэтом. Профессии можно учиться в течение двух месяцев. Играть на рояле надо учиться у кого-то. Писать научиться самому, читать книги. А чтобы быть актёром, надо учиться. Но их не учат тому, Чему надо? Языков они не знают, ездить верхом не умеют. Фехтовать, плавать, нырять, водить машины, мотоциклы они тоже не умеют. Их приводится снимать с дублерами. Актеры не умеют правильно произносить слова, они неорганичны, а то они издают большое количество экзаменов. Актерам надо преподавать, что такое гигиена, режим, усиленно заниматься физкультурой. Но это надо делать профессионально. Необходимо привлекать во ВГИК настоящих больших кинематографистов, умеющих преподавать. Я считаю, например, что киноактеров должен учить хороший кинематографический режиссер. Сергей Герасимов прав, когда учат вместе актеров и режиссеров. Сейчас многие берут актеров с улицы и правильно делают, а они будут сниматься, станут настоящими актерами, потому что знают, чего хотят. Многие в ГИКовцы считают себя уже готовыми актерами и режиссерами когда в ГИК всего-навсего способ получить хороший диплом, а начинается все потом, когда в ГИК окончен. Главная беда в ГИКа в том, что производство не заинтересовано в нем. На студии совсем не знают в ГИКовцев. Необходимо, конечно, разрушить стену между вгиком и кинопроизводством. По-моему, практика должна быть годовая, на целую картину. Год ты слушаешь специальный курс, год практика на большой картине. Может, наоборот. Сначала год практика, потом институт. Ясно одно, без связи с производством в гик не может существовать. Когда на четвертом курсе мы пришли на студию, для нас она была темным лесом. Там были другие законы, нужно было делать то, чему нас не научили. В то же время студия не может обеспечить работой двадцать человек. А как отбирать абитуриентов? Я почувствовал свое призвание только на пятом курсе. До тех пор я и понятия не имел, зачем пришел во ВГИК. Только после практики у Марлена Хуциева начал понимать, что это настоящее большое искусство. До этого я делал инсценировки со студентами, работал с актёрами, но не понимал, что к чему. Мне хотелось стать режиссёром. Я думал, что я понимаю, почему, а понял это совсем недавно. Надо сначала заболеть кинематографом, постараться ответить себе, сможешь ли ты что-то сделать там, и только потом идти учиться. У многих людей кончишь в ГИК трудная судьба. У нас не разработана система приема, поэтому потом колоссальный отсев. Существует огромное количество психологических тестов, позволяющих выяснить способности человека. Мы не имеем представления о них. Неужели нет никакого способа, никакой возможности разработать систему обнаружения профессиональных способностей? К тому же никто не знает, какими свойствами должен обладать режиссер. Надо как-то это решить. Говорят, что разработать такую систему невозможно, но об этом просто никто не думает. Можно было бы отдавать учение к определенному мастеру, как делали Кроме этого, разве можешь жить на 28 рублей? Это значит, жить в проглоте. Студент просто неработоспособен. неудивительно что его потом никто не берет. И инженеры нужны всюду, а режиссеры практически не нужны. Режиссер нужен только тогда, когда он докажет, что может быть лучше других. Ведь это искусство. Все остальные обречены на существование около искусства, около кино. Человек учится год-два, потом у него нет сил бросить это, заняться чем-нибудь другим. Нужно найти новую форму обучения, смотреть больше фильмов. Вся новая волна вышла из кинокритиков, когда сидели в синематеках и смотрели много картин. Надо смотреть и хорошо знать лучших мастеров мира, чтобы потом не изобретать велосипед. Их не так много, человек пять. Довженко, бунюэль Бергман, Антониони, Курасава, ну и Брессон, драйдер и еще несколько человек. Вот читать в Авгике совершенно некогда. Можно успеть только прочесть литературу к коллоквиуму. Все ограничивается чтением произведений или даже кусков какой-то определенной темы. Это невыгодно. Человек может читать хорошо усваивать тогда, когда отложится к нему на душу. Если б человек больше читал и видел в институте, Он не изобретал бы потом то, что уж было давно изобретено.